Новая подводная обсерватория комфортабельнее своих предшественниц, а главное оснащена более надежной аппаратурой. Почти все приборы созданы специально для Селеп-3. Серийное оборудование, выпускаемое промышленностью, не выдержало испытаний на большой глубине. Бортовая аппаратура Селеп-3 испытана в гелиевой среде, сжатой до 28 атмосфер, за забортная на глубине 240-250 метров при давлении 25-26 атмосфер. Одна из главных забот проектировщиков обсерватории – аппарата для очистки дыхательной смеси от вредных газов, скапливающихся в подводном доме. Аппарат с гидроокисью лития, примененный в Селеп-2, не подходил для новой станции, расположенной на значительно большей глубине. То же самое относится к приборам, контролирующим состав дыхательной смеси, ее температуру и влажность. Руководители Селеп-3 говорили, Решили, что вся эта аппаратура должна быть полностью автоматической. При подаче газовой смеси учитывается, все ли члены экипажа на лицо, бодрствуют они или выполняют физическую работу. И еще одна важная новинка – ручные глубиномеры, действующие на глубинах до 400 метров. А раньше океанавты снабжались приборами, хорошо работающими на глубине не больше 90 метров океанавты получит в свое распоряжение четырехместный лифт и складной домик из прорезиненной ткани, напоминающей тот, в каком жили Роберт и Джон Линдберг. В будущем такие пневматические коттеджи пригодятся подводным строителям и спасателям для отдыха и ночлега на глубине до 180 метров. Спустя год-полтора после открытия Селеп-3 на дне океана обоснуется самая крупная из всех американских подводных станций – Сихеп. Очертание новой обсерватории подсказала сама природа. Сихеп похожа на распластавшегося по дну осьминога. Очевидно, покорителем глубин предстоит еще многому поучиться у исконных обитателей океана и немало позаимствовать из их опыта, чтобы научиться жить под водой. Сихеп несколько напоминает большой дом, морскую звезду Кусто, основанную в Красном море. Только у американской обсерватории не четыре а шесть щупалец, расходящихся от центрального зала. В комфортабельных кубриках СИХЭП будут жить одновременно 40 океанавтов. СИХЭП будет стоять на глубине около 200 метров. Новая станция – новые заботы. Вечная ночь на больших глубинах потребует еще более совершенной и надежной аппаратуры. Хорошо еще, что часть снаряжения для СИЛЭП-3 – изготовлялась с прицелом на четверть-километровые глубины, и американцы надеются использовать его и для СИХЭП. Это позволит сберечь сотни тысяч долларов. И все же многое из оборудований будет разработано специально для СИХЭП. Есть надежда, что ко времени открытия СИХЭП океанавты наконец получат удобные и надежные гидроэлектронные телефоны, столь необходимые для переговоров под водой и для связи с внешним миром. Для быстроты передвижения в глубинах океана обитатели СИХЭП получат несколько акватакси Это будут маленькие электрические подлодки, еще удобнее, чем те, какие имелись в распоряжении экипажей СИЛЭП-1 и СИЛЭП-2. Для них на дне моря устроят специальный гараж. Опыт океанафтов обитателей подводных домов, уже сейчас имеет большое практическое значение. Недавно он пригодился при аварийных работах на электростанции Смит-Маунтинг. Требовалось сменить заградительные щиты. Задание очень сложное. Прежде всего надо было спуститься на глубину 60 метров. Водолазы в аквалангах разделились на две группы по 4 человека. Рабочая смена каждой четверки длилась две недели подряд без выходных дней. Потом группы менялись местами. Выполнив дневное задание, аквалангисты возвращались на поверхность. Их подвозил сюда лифт. Правда, они не могли выходить на открытый воздух, а сразу же направлялись в свою резиденцию, барокамеру, устроенную на борту клавбазы. На следующее утро аквалангисты в нос возвращались под воду. Не совсем обычно был организован рабочий день. Пока двое трудились на дне, другая пара в это время ожидала своей очереди, не покидая лифта. Вторая вахта заступала через четыре часа. Чтобы не замерзнуть, все подводные рабочие одевались в гидрокостюмы, имеющие настоящее водяное отопление от электрических батарей. Все это хозяйство было аккуратно вмонтировано в глубинную одежду подводных рабочих. Шесть недель потребовалось, чтобы закончить ремонт на Смит-Маунтин.